Глава 10. Лейс, ну ты и капуша. Опоздаем и займут все места с хорошим обзором. Нигодовала в дверях Айри. В отличие от нас, ей очень нравился Дарт. Тем более сегодня на стороне магов играл её двоюродный брат Лорид, с которым она была в очень тёплых отношениях. Через 10 минут Мы уже мчались по территории академии в направлении поля для дарта. Нашли три свободных места на третьем ряду, самом оптимальном для просмотра игры. Отсюда просматривались и трибуны напротив, и игра была как на ладони. Поле для дарта было достаточно большим, овальной формы, со зрительными местами в 8 ярусов, значительно возвышающимися над самой ареной. В плохую погоду поле закрывали магическим куполом, но сегодня было морозно и тихо. Игра пройдёт под открытым небом. Чёткого времени продолжения игры не существовало, поэтому мы, предполагая долгое нахождение на холоде, запаслись горячим чаем и печеньем. До появления команд поле всегда оставалось пустым. У преподавателей была отдельная ложа, И в ней почти все собрались. Не хватало только ректора. Зрители разделились на две половины, соответственно, заняв места. Те, кто болел за магов, справа, те, кто за законников слева от преподавателей. Сегодня соперниками были пятые курсы факультета тёмной и светлой магии и факультета законного дела. Финал, которому предшествовали шесть игр, должен определить Кто останется сильнейшим до следующей осени? Маги побеждали уже 4 года подряд, и законники очень хотели быть теми, кто нарушит эту традицию. Огненные в дарт не играли. У них на это не было времени, но несомненно, участвуй они были бы всегда победителями. Команды вышли на поле, и трибуны взревели. Свободных зрительских мест нет. На сегодняшнюю игру собралась добрая половина академии. Тут же, в противоположных сторонах поля, появились кольца: большое, среднее и маленькое, располагались на высоких толстых опорах и находились практически рядом. На расстоянии примерно метра от них появилось ещё одно кольцо, отдельное и большое. Команда по дарту предполагала по пять участников плюс один ловчий в каждой. Все, кроме ловчих, делились на защитников и нападающих. Играли мечом, кожаным, темно-коричневым, с золотыми вкраплениями и гербом академии, который необходимо было закинуть в кольца. Каждое кольцо давало свое количество очков. Меньше всего давалось за большое, а больше за самое маленькое. Маги умели летать от рождения, а вот законникам приходилось пить перед игрой зелье, чтобы так же быстро левитировать. В процессе игры на поле в хаотичном порядке открывались ловушки: огненное кольцо, через которое нужно пролететь, ловушка с магической сеткой или, например, чёрная дыра. Кроме игры, сами игроки ещё должны были внимательно облетать ловушки, чтобы не потерять кого-то из своей команды. и не остаться в меньшинстве. И да, парни применяли друг к другу грубую физическую силу, иногда сталкиваясь в попытках остановить соперника. Это не запрещалось. Поэтому после игры участники часто ходили с синяками и ушибами. После того, как команды взмывали в воздух, вся территория поля заполнялась жидкой бурлящей грязью. И иногда, столкнувшись с кем-то, Игрок терял равновесие и плюхнулся в эту жижу. Это был своего рода элемент унижения и развлечение для зрителей. Девушки без проблем могли быть участниками дарта. Дискриминации по половому признаку здесь не существовало. Но редко кто соглашался, не желая получать синяки и валяться в грязи. Играли до 40 очков в сумме. Соответственно, команда, получившая больше 20, выигрывала. Но был один значительный нюанс. С началом игры на поле выбрасывалась сфера, шар, переливающийся всеми цветами радуги. А рядом с тремя основными кольцами стояло отдельное, большое и такое же переливающееся. Ловчий, отдельный игрок в команде, занимался только шаром, не обращая внимания на основную игру. Его задача поймать сферу и попасть в отдельное кольцо. Но так, чтобы цвета на шаре и кольце в этот момент полностью совпали. В этом случае победа. Игра считалась автоматически оконченной, независимо от того, сколько очков набрала каждая команда. Сфера до следующего года оставалась на факультете выигравшей команды и являлась дополнительным источником магии его студентов. Обе команды взлетели, и поле заполнилось бурой грязью. Трибуны затихли. Финч подкинул над полем мяч и сферу. Раздался сигнал, игра началась. Маги сразу же ринулись в нападение, сбивая законников и полностью владея мячом. Не прошло и пары минут, как игрок забросил мяч в самое маленькое кольцо, тем самым заработав команде магов 3 очка. Болельщики вскочили со своих мест, приветствуя первые очки в копилке команды выкрикивая речёвки. Маги снова победят, сферу не отдав назад. Как по мне, немного глуповато. Но каждый поддерживал свою команду как мог. Сегодня мы тоже находились на стороне магов, исключительно из-за Изаири и её брата, который был в команде ловчим второй год подряд. Игра продолжалась. И теперь уже законники владели мечом и направлялись в сторону колец соперника. Неожиданно на пути игрока появилась чёрная дыра, и он резко вельнул в сторону, потерял равновесие и плюхнулся в грязь. Фу, какая гадость, рядом воскликнула скривившаяся Лейс. Пока он барахтался в жиже, его команда потеряла преимущество. И маги получили ещё два очка, забросив мяч в среднее кольцо. Но законники, ребята упёртые, что доказывали из года в год, доходя всегда до финала. Поэтому даже находясь сейчас в меньшинстве, старались атаковать. В ход уже откровенно шла грубая сила, а вдарт играли парни не маленькие, и травмы у них всегда были значительными. Кто-то из магов получил удар в челюсть, и законники забили свой первый мяч, получив 2 очка. Теперь уже скандировали болельщики соперника. Наши парни хоть куда. Магов сделала Ютшутя. Противостояние на поле тут же продолжилось, и маги пошли в наступление. Двое парней столкнулись в воздухе, не забывая применять физические приёмы. Но неожиданно на их пути появилась сеть, опутав обоих. И два больших тела полетели в грязь. Они продолжали драться в жиже, нанося друг другу удары, а тем временем их команды отчаянно боролись за мяч. Всё это время я внимательно следила за ловчими, которые носились за сферой. В отличие от основных игроков, им сила была не нужна. На это место выбирались юркие и изворотливые. Ларид уже дважды ловил шар, но запуская в кольцо, цвет резко менялся и не совпадал. Цвета повторялись в определённом порядке, и этот порядок ловчие заучивали наизусть. Брат Айри гонялся за сферой вокруг поля, при этом отталкивая противника и не давая ему ухватить шар. Противник, худой и маленький паренёк, как мне показалось, не особо стремился завладеть сферой. Не повезло законникам словчим в этот раз. Пока я наблюдала за ловчими, законники получили ещё три очка. И счёт стал равным, по 5 очков. Краем глаза увидела, как Ларит, оттолкнув ловчего команды противника, схватил сферу и понёсся к кольцу, сравнивая цвета. Кольцо стало зелёным, а шар светился жёлтым. Если сейчас ловчий успеет сделать бросок, то поменяв цвет, сфера точно совпадёт. Бросил шар в кольцо, и цвета совпав, издали сигнала, повещающий всех Что игра окончена в пользу магов. Трибуны взревели, а маги, широко улыбаясь, пожимали руку Лариту. Грязь исчезла, и игроки опускались на поле, грязные, уставшие, но счастливые. Братик, ты молодец, верещала во всё горло рядом со мной Ари. Я тобой горжусь. По полю в сторону выстроившихся друг напротив друга команд шёл ректор, перекатывая на руке сферу. Поднял руку, жестом показывая, чтобы трибуны затихли. Сегодня я хочу поздравить факультет тёмной и светлой магии с пятой по счёту победой в дарте и вручить сферу, которая останется на факультете до следующего сезона игры. капитану команды. На встречу ректору вышел игрок с большим синяком на лице и пожав руку, забрал шар. Поднял сферу над головой, показывая всем болельщикам итог своей победы. Адар Лартак улыбался. Я впервые видела его улыбку, которая сразу преобразила его лицо, сделав его открытым и добрым. Удивительно, Как меняют человека положительные эмоции. Болельщики выходили с поля, делясь друг с другом впечатлениями от игры. В прошлом году мы с девочками тоже ходили на финал, но тогда происходящее на поле нас не увлекло. Сегодня наоборот. Всем было интересно. Проходя мимо крыла лекарского факультета, увидели, как группа девушек выходила из дверей Пересдача закончилась. Впереди шла злющая и красная трэйси, следом семенила прислуга. Мы застыли. Что? Деревеньчина. Наделась, что меня отчислят, а вот и нет. Я получила четвёрку. Конечно, до Ливии мне ещё очень далеко, как прокомментировала мою оценку да квар. Но я никуда не денусь. Всё это она практически прокричала мне в лицо. Знаешь, Трейси, по себе людей не судят, и твоему отчислению я бы не радовалась. Я не такая, как ты. Я отвечала ей спокойно, потому что на крик оборачивались студенты, проходящие мимо. Да и вообще, нам было бы без тебя скучно. Подшучивать-то больше не над кем. Комментарий Ари снова разозлил Змеюку. Она резко развернулась на каблуках и пошла прочь. Ну зачем ты так? Теперь будет считать себя незаменимой. Улыбалась Лейс. И точно, нужно было вообще ей не отвечать. Поднявшись в общежитие, встретили Варду. "Сдала?" спросили её хором. "Да, на четвёрку. А вот пятерых отчислили." Они уже вещи собирают. Ого! Открылись двери. Мы увидели в конце коридора девушек с сумками в руках. Красные глаза от рыданий и всхлипы. Говорили, что это именно те, кто сегодня был отчислен. Вожатая горгулья тут же проскользнула в их комнату, чтобы осмотреть на предмет повреждений и наличие на месте академической мебели. Так положено. Девушки молча прошли мимо нас, одарив грустными взглядами. "Знаешь, Лив, я никогда не думала, что кого-нибудь могут отчислить", прошептала рядом Лейс. "Мы же лекари, не маги, не огненные". Но оказалось, мы поплелись в свою комнату, обдумывая произошедшее. Я смотрела на подруг. Сегодня они осознали, что учёба важна. Нельзя надеяться на повезёт, как Лейс, и на титул, как Айри. Двое из пяти отчисленных сегодня имели к фамилии приставку Дар, но это их не спасло. Я, конечно, допускаю, что ректор выслушал жалобы от знатных родителей, но, видимо, и это не повлияло на его решение. Сегодня нам всем дали понять: не желаешь учиться, нечего тебе делать в академии.